Глава 17. Недаром говорят, что совесть — наш главный палач. Вроде бы ничего ужасного не произошло. Подумаешь, не призналась Исаеву, что сидела в кино рядом с Павлом. Но почему тогда чувство вины преследует и грызет меня изнутри? Казалось бы, и не соврала, но, как по мне, сказать половину правды — то же самое, что обмануть. Когда злосчастный блогер подловил Андрея на ступенях офиса с девушкой и разместил их фото под статьей, я вопила, как резаная, а в кинотеатре о JR1221 даже не вспомнила. Не исключено, что завтра или даже сегодня в его блоге появится новая статья о нашей веселенькой парочке, хихикающей над ужастиком. Обычно горячий душ смывает переживания и приносит мне успокоение, но на этот раз... Я мылась без удовольствия и лишь еще больше накрутила себя, но, тем не менее, у меня даже мысли не возникла пойти к Исаеву и всё честно ему рассказать. Посмотрев в запотевшее зеркало на свое испуганное лицо, я показала отражению язык, обмоталась полотенцем и потопала в спальню. Утро вечером мудренее. Хорошенько высплюсь, а потом решу, говорить Андрею о Павле или нет. — И как это понимать? — Чуть не задохнулась я от возмущения, обнаружив Андрея, который мирно полеживал у меня на кровати с моим телефоном в руках. Исаев лениво поднял на меня глаза, окинул взглядом от макушки до пяток, облизнулся, как котяра, который только что умял целую миску сметаны, хмыкнул и вновь уставился в телефон. «Что, даже ответом меня не удостоишь?» Я широченными шагами приблизилась к кровати, и попыталась забрать свой мобильный. Но ни шиша у меня не вышло. Андрей вытянул руку и ловко вертел ее в разные стороны, лишая меня возможности дотянуться до телефона. Хватит издеваться, отдай! Я забралась с ногами на постель, отчаянно пытаясь отнять свой телефон. Исаева, похоже, наша игра забавляла, но, ну, по крайней мере, вид у него был мега довольный. С лица не сходила хитрая улыбка. Зато я была очень раздражена, пыхтела, ругалась. Пару раз ему даже подзатыльник отвесила. А он ничего молчит, будто пойманный в плен партизан. Терпит. Цветочница, не хулигань. Затрясся Исаев в конвульсиях, когда я обнаружила, что он боится щекотки. ха Верни телефон! Энергично работая пальцами по его ребрам, потребовала я. Отдай! Зачем он тебе? Вообще-то я на него приложение устанавливал. Уворачиваясь, хохотал Андрей. «А сейчас, когда ты забралась на постель и так щедро сверкаешь голеньким тельцем, он помогает мне тебя удерживать. Кстати, грудь у тебя что надо?» «Ах ты гад!» Взвизгнула я, а когда опустила голову и глянула на полотенце, съехавшее из груди, сиганула с кровати на пол. «Вот так-то лучше», — произнес Андрей, вновь удобно прилег на подушке и продолжил манипуляции с телефоном. Взъерошенная и раскрасневшаяся, я сбегала в ванную, накинула халат, туго подвязала его поясом и вернулась, чтобы стоять над душой у Исаева. — И долго ты будешь держать мой мобильный в заложниках? Подперев кулачками бока, поинтересовалась я. — Нет, как только приложение загрузится, верну его тебе. — Какое такое приложение? — Вообще, как ты разблокировал мой мобильный? Откуда ты знаешь пароль? — Тоже мне секрет, — хмыкнул Исаев. — Пароль у тебя, дата и месяц твоего рождения. «Приложение создано как раз для таких нерадивых барышень, как ты. По нему я смогу отслеживать, где ты находишься в режиме онлайн». «Ничего себе, заявочки!» «Это что же получается? Я с этим приложением теперь буду у Исаева под колпаком?» «Нет, мне скрывать совершенно нечего, но сам факт постоянного наблюдения меня весьма смущает». «Отлично!» — глядя в экран мобильного, произносит Андрей. «Программа работает». Вытянув шею, щурюсь, пытаясь разглядеть, что у нее там работает. На экране телефона светится карта и два одинаковых человечка. Один обозначен как «цветочница», а другой имеет название «я». С «цветочницей» все предельно понятно. А я кто такой? «Исаев!» «А почему два человечка?» Любопытствую я. А потому что я установил это приложение и на твой телефон. Теперь я буду видеть, где ты находишься. А ты сможешь увидеть, где я». О, это совсем другое дело. Если мы с Исаевым на равных, тогда у меня нет особых возражений. Да и потом, приложение легко ставится и так же легко удаляется. Если почувствую дискомфорт, отправлю его в корзину. Андрей демонстративно положил мой мобильный на тумбочку, бодро поднялся с кровати и направился к выходу. Но потом обернулся и хмуро посмотрел на меня. В полотенце ты выглядишь гораздо эффектнее, чем в халате. Удушить тебя, гадина, мало. «Я ж теперь не усну», — бросил Исаев. И пока я собиралась с мыслями, чтобы такое ляпнуть по заковырести, за ним захлопнулась дверь. «Чтобы не смел заходить в мою комнату без разрешения!» — крикнула я в пустоту, и тут же принялась изучать, что за зверя установили на мой мобильник. В общем-то, приложение как приложение. Из отзывов о нем я поняла, что в основном им пользуются родители, чтобы быть в курсе, где прохлаждается их чада, пока мама с папой усердно трудится. Причем есть бесплатная версия, с ней все понятно. Она позволяет видеть, как по карте перемещаются человечки, но есть и платная, с наворотами. С ней родителям раздолья, есть рация, история передвижений. И что самое интересное, радио радионяня. То есть в любой момент, нажав кнопочку, ты слышишь, что происходит возле телефона, который как бы у тебя под контролем. А вот для ребенка эта функция недоступна. Любопытно, а у нас с Андреем какая версия приложения? Кто из нас родители, а кто дитя? Этого и следовало ожидать. Я ни капли не удивилась, узнав, что программа на моем телефоне платная, и роль ребенка, естественно, досталась мне. А вот кукиш Исаеву с маслом. Так не пойдет. Если он не поменяет нас местами, удалю к Юшкиной бабке его программу. Не согласна, чтобы всякие беспринципные личности подслушивали меня, когда им вздумается. Я прошлась щеткой по еще влажным волосам, морально настроилась на словесную перепалку, и, прихватив мобильный, направилась в комнату Исаева. Тук-тук, постучала я в дверь. Тишина. Уснул мой жених, что ли? Да нет, вряд ли. После его ухода еще и пяти минут не прошло. Тук-тук. Стучу все настойчивее и агрессивней, но по-прежнему ни ответа, ни привета. Я постояла, переминаясь с ноги на ногу, потом толкнула дверь и просунула голову в образовавшуюся щель. «Андрей, можно зайти? Есть разговор» сказала я потому как ни варвара ни дикар, чтобы вламываться на приватную территорию как делают некоторые несознательные личности до моего слуха донесся шум льющейся воды из чего я сделала вывод, что исаев плещется в душе я огляделась а у андрея комната лучше моей, ну, по крайней мере просторней я вошла внутрь и ругая себя за наглость и чрезмерное любопытство заглянула за одну из дверей из-за которой не доносилось никаких звуков. «Гардеробная!» Не удержавшись, с восторгом произнесла я вслух. «Вот бы мне такую прелесть!» Всегда мечтала, чтобы в моей комнате была просторная гардеробная, но когда дедушка проектировал дом, то есть несколько десятков лет тому назад, ему даже в голову не пришло, что в будущем его внучке очень сильно понадобится подобное помещение. Я поблизовалась, позавидовала своему жениху и, истекая слюной, закрыла дверь, чтобы не травить себе душу. В обозримом будущем мне такая роскошь не светит. Побродив по комнате, я оглянула на часы. «Исаев там в ванной случайно не утонул? Что-то долго он не выходит. Или он хулиганит там со своим дружком?» — подумала я и с хитрой ухмылкой плюхнулась на кровать. «А что, Андрей же не постеснялся улечься на мою постель? Чем я хуже?» «Как же тут мягко и уютно!» Взяв со сголовья подушку, я положила ее себе на колени и, обняв, уткнулась в нее носом. «Класс!» «Ох уж этот запах Исаева! Он просто с ума меня сводит! Сама себе маньячку, напоминаю, или фетишиста какого!» Попрыгав на кровати, я нащупала пятой точкой какой-то твердый предмет и, пошарив, обнаружила мобильный Исаева. «Хм, мой аппарат такой же фирмы, только ему уже три года, а у Исаева новый». Даже не знала, что эта версия поступила в продажу. Повертев в руках дорогущую, по моему мнению, вещь, нечаянно активировала её, и на экране высветилось предложение ввести пароль из четырёх цифр. Чисто из любознательности, по недавнему примеру Андрея, ввела дату его рождения. Мне пришлось её запомнить, когда я готовилась к встрече с его мамой. — О-о-о! — удивлённо выдохнула я и воровато огляделась по сторонам. «А пароль-то подошел. В голове у меня моментально созрел шальной план, как одним махом, как говорится, без шума и пыли, решить проблему с приложением. Если сейчас, без ведома Исаева, я сама все поменяю и его запишу в дети, а себя в родители, то можно будет избежать очередного скандального разбирательства о том, кто прав, а кто нет. Дрожащими пальцами я тыкала по экрану. Теперь время работало против меня — как долго Исаев пробудет в ванной, неизвестно. Конечно же, он, скорее всего, заметит изменения в программе, но это произойдет не сейчас и, может быть, даже не завтра. Он будет поставлен перед фактом. Либо так, либо никак. Главное — убраться из комнаты Андрея до того, как он выйдет из душа. Как раз в ту секунду, когда я закончила манипуляции с мобильным, шум воды стих. Я в ужасе замерла, но лишь на миг. Решив, что Андрею понадобится еще какое-то время, чтобы вытереть тело полотенцем, я успокоилась. Но тут дернулась ручка на двери в ванную, и я чисто на инстинктах, сама не понимая, как это вышло, забралась под кровать и притихла, как мышь. Лежу и сама себе удивляюсь. Зачем, спрашивается, я спряталась? Ну, вышел бы Исаев, но увидел бы меня в своей комнате. Что с того? Как мне теперь из-под кровати выползти, ума не приложу? Несколько раз я бесшумно стукнулась лбума пол, в надежде, что меня посетит гениальная мысль, но безуспешно. Васы и ноги, единственное, что было доступно моему взгляду, протопали в гардеробной, вошли туда, потом, вернувшись в комнату, приблизились к постели и чересчур долго стояли возле нее. Я даже в какой-то момент заподозрила, что для Андрея не секрет, что у него под кроватью валяется незваный гость. Но нет, вскоре ноги исчезли зато захрустел матрац. Судя по звукам, Исаев улегся на кровать. «Вот я попала! Мне, походу, дело куковать тут до тех пор, пока Андрей не заснет. Очень надеюсь, что Исаев храпит, иначе как я узнаю, дрыхнет он или смотрит в потолок? Мое тело затекло в неудобной позе. Кто бы мог подумать, что лежать на полу так некомфортно? Зато Исаев ворочается в сласть, не подозревая, какое то на самом деле блаженство». Вдруг раздалась телефонная трель, и я резко дернулась, ударившись головой о кровать и чуть себя не выдав. Но Андрей вроде бы ничего не заметил. Судя по тому, как оборвался сигнал, Исаев не стал отвечать, а сбросил вызов. Это повторилось еще раз и еще. Мой жених явно не желал с кем-то разговаривать. Или у него принцип такой — не отвечать на телефонные звонки после 11 вечера. Звонки прекратились, зато полетели сообщения. «Как же ты меня достала!» — прорычал Исаев, видимо, прочитав послание, из чего я сделала вывод, что его домогается девушка. Известная история, поматросил и бросил. Как иначе объяснить то, что Исаев не отвечает на звонки? Ещё одно доказательство того, что от него лучше держаться подальше. Не стоит пополнять ряды брошенных им женщин. «Да!» — настойчивость дамы наконец сработала. Исаев ей все же ответил. «Мои какие проблемы!» — рявкнул Андрей после того, как выслушал девушку. «Марина, мне все это неинтересно. Тебе есть кому поплакаться. Зачем ты меня достаешь? Исаев был очень грубо некорректен, но девушка не сдавалась. Я даже под кроватью слышал отголоски ее жалобных воплей. «Хорошо, я приеду!» — наконец согласился Андрей. Но учти, если все не так страшно, как ты говоришь, и ты зря выдернула меня из постели, проблемы тебе обеспечены. Он пару раз мотягнулся сквозь зубы, встал, очень быстро оделся и вышел из комнаты. Пока входная дверь не хлопнула, я не покидала своего убежища, и лишь потом поспешно покинула спальню Андрея. Ух! Принесло!